Глава пятнадцатая. На следующий день мне на почту прилетело новое письмо от кондитера. Многоуважаемая Иво Лампи, Примите мое невыразимое раскаяние из-за перепутаницы имени вашего мужа, Великого детектива Макси Вульфо. Я не спал ночь, переживал, мучился, плакал. Как я мог так ошибиться? Нет мне прощения. Написал имя Массимо Вольфон большими буквами на листе бумаги и прикрепил его к стене. «Прошу вас, госпожа Евалампу, изучить другой эскиз торта. Я мысленно представил себе вашего храброго супруга. Рост 2 метра пятьдесят, размер 44, блондин, глаза зеленые, красавец, Джеймс Бонд. Он достоин лучшего бисквита». И я его изготовлю. В голове забегали вопросы, какая форма моего изделия лучше подойдёт. Выпеченный целиком, каркасный, сборный. Сколько ярусов? Два, три, четыре, пять. А начинка? А вкус? Фруктовый, йогуртовый, шоколадный, ванильный, с орехами, экзот. Оформление? Кулинарная мастика с кремом. С глазурью, с помадкой. Что лучше оттенит брутальность господина Мокси Вольфане? Подчеркнет его мужественность. Вот вам мой эскиз. Оцените и сообщите свое мнение на вечно ваш Алекс, лучший тортодизайнер. Я уставилась на рисунок. Высокий круглый кулич. Все. Обижать лучшего тортодизайнера мне не хотелось. Но Пасха еще не наступила. Торт нужен для празднования дня рождения Макса. Я составила свое послание. «Доброе утро, господин Алекс! Очень благодарна вам за работу. Эскиз прекрасен. Но хочется украшений, надписи «С днем рождения, Макс!» С уважением, Евлампия!» Отправив депешу, Я быстро собралась и поехала в офис. По дороге мне позвонила киса и спросила. «У нас есть верёвка? Прочная?» Неуверенно пробормотала я. «Спроси у Розы Леопольдовны». «Она сказала, что в кладовке есть только ленточки для подарков», — отрапортовала девочка. «Значит, нет», — резюмировала я. «Можно я куплю?» — попросила киса. «Конечно», — разрешила я и тут же спохватилась. «Ты почему не в школе?» «Я в гимназии», — уточнила киса. «У нас перемена». «Когда пойдете с няней домой, зайдите в торговый центр», — распорядилась я. «Не знаю, есть ли там веревки». «В интернете закажу», — перебила меня киса. «Там все найдется, включая черта лысого». «Киса!» — воскликнула я. «Что?» — отозвалась та. «Нельзя употреблять такие выражения». «Почему?» «Потому что они грубые и некрасивые» начала я педагогическую работу. Пригласит тебя в гости подружка, ну, Катя Яковлева. У неё папа академик, мама профессор. Ты при них выразишься про этого чёрта. Замечаний никто тебе не сделает. Но двери этого дома перед грубиянкой закроются навсегда. «Почему?» — повторила киса. Я подавила вздох. Принято считать, что возраст почемучки стартует у малышей лет этак в пять но киса не вписывается в общую статистику. Она только сейчас стала постоянно задавать вопросы. Раньше ей все казалось ясным. «Ответь!» — поторопила меня девочка. «Потому что интеллигентные дети из хороших семей таких выражений дома не слышат», — завела я. Взрослые стараются минимизировать общение своих чат с теми, кто... Так Кира Викторовна, мама Катьки, всегда говорит, когда домой возвращается. «Девицы!» Чем занимаетесь? Играете? Уроки сделали? А ну тащите сюда обе тетрадки, я проверю. Ну, Катюха, опять-то упражнение, как курица лапой нацарапала. В твоей работе никто не разберется, включая черта лысого. Лампа, а черти обычно волосатые? Не знаю, честно ответила я. До сих пор ни одного живьем не видела. Но если Кира Викторовна так говорит... «Значит, чёрт с проплешинами существует. Она доктор наук, профессор. Очень умная женщина». «Так я куплю в интернете верёвку», — вернулась к основной теме Киса. «Если да, то я заплачу по твоей карте. На моей денег хватит только на булочку». «Хорошо», — согласилась я и тут же спохватилась. «Киса, зачем тебе верёвка?» «Нам задали провести эксперимент на ловкость», — ответила девочка. Но не брать его из интернета, а самой придумать. Я решила... Я въехала в паркинг. Солнышко, прости, я добралась до работы. Извини, сегодня не получится веревку заказать. Почему? Кредитка у меня. Сделай ее фото с двух сторон и отправь мне в телеграм. Сам пластик не нужен. Я его к ноутбуку прикладывать не стану. Ой, лампа, ты такая смешная. Как скажешь что-нибудь, я потом прямо не кирю до ужина. Чмоки-чмоки, ты лучшая. Я взяла сумку и поспешила к лифту. Киса замечательная, и её брат Егор такой же. Он учится за границей. Недавно приезжал в Москву на рождественские каникулы. Но иногда они оба употребляют какие-то непонятные мне выражения. Войдя в офис, я спросила у Махонина. «Что такое кирю до ужина»?» Николаша оторвался от компьютера. Впервые слышу это выражение, но подозреваю, что глагол образован от английского «никер». В переводе он означает «ржать», «хохотать». Сейчас он редко используется, где-то его слышала. Я поставила сумку на стол. Кейса сказала. «Очень умная девочка», — восхитился Махонин. «Хорошо развитая и воспитанная», — добавил Энтин. «Со своим мнением», — добавил Костин. «Ну, теперь, когда все в сборе, слово предоставляется Николаше. «Сначала про Никиту Ракитина», — завёл Махонин. «О самом парне в интернете почти ничего нет. В отличие от своих ровесников, он не имеет аккаунтов во всех соцсетях, присутствует только в Инстаграме». «Странно», — удивился Константин Львович. «Нет, если знать историю его семьи», — возразил Николаша, «мальчик учился в Англии в престижном колледже». «Никита — талантливый художник». Родители заметили, что сын в пять лет создает совсем не детские рисунки. И наняли ему педагога. Через пару лет мальчик нарисовал серию иллюстраций к сказкам. Посмотрите на экран. Я повернула голову. «Это работа семилетки? Просто не верится. Если картины, которые мы видим, написаны ребенком, то он может стать превосходным художником», не удержался от похвалы Энтин. В восемь лет Никита уехал в Лондон. Там он ходил в колледж, где получает образование дети, одарённые по части живописи, музыки и лепки. Наверное, родителям стало ясно, что мальчик пойдёт по стезе художника, и они решили развивать талант сына. Вероника Сергеевна, его мать, отправилась с Никитой. Отец постоянно летал в Англию. Никита завершил обучение в 15 лет, Потом перешёл в заведение, куда принимают наиболее талантливых. И на втором курсе, всего учатся там три года, одно из самых крупных издательств ему предложило иллюстрировать детскую книгу. Ракетин стал сотрудничать с этими издателями. Те оценили его таланты, работоспособность и оставили его у себя. Всё у Никиты шло хорошо. Когда ему исполнилось 18 лет, отец подарил сыну весь свой бизнес. «Ну и ну!» — удивился Константин Львович. «Какова причина такого щедрого жеста старшего Ракетина?» «Она определённо имела место быть, но в сети нет даже намёка на неё», — ответил Николаша. Став на бумаге владельцем бизнеса, парень нечасто прилетал в Москву. Несмотря на свою молодость, он уже был известен как талантливый художник. В Англии состоялось несколько его выставок. Квартиры в престижных районах Лондона и Москвы, солидные счета в иностранных российских банках, востребованность как иллюстратора детских книг. Все было просто отлично до того момента, как его отца Всеволода Игоревича обвинили в убийстве родителей жены, их домработницы и ее дочери. «Ничего себе!» – удивился Костин. «Что они не поделили?» «Именно на этом вопросе и строилась защита», — ответил Николаша. Сергей Иванович и Валентина Фёдоровна Кашины — тоже обеспеченные люди, но зять был их намного богаче. Отношения у родственников сложились хорошие. Свидетели говорили, что на всех праздниках отец и мать Вероники сидели на почётных местах. Всеволод — сирота. Он всегда поднимал тосты за тестя и тёщу, благодарил их за любовь и внимание. Ника никогда не жаловалась подругам на семейные дрязги. У ракетиных вилла в Италии. Осенью и зимой, когда еще нет сильной жары, Сергей и Валентина улетали в Италию и жили в доме на берегу моря, на всем готовом. Зять на них не экономил. — А с домработницей что? — спросил Энтин. — Дело обстояло так, — продолжил Николаша. Всеволод Игоревич приехал вечером к родителям Вероники. Привез им домашний рулет с грибами. Но ужинать не стал. Он куда-то торопился и уехал. У Кашиных не было большого штата-прислуги, только две домработницы — Надежда Фёдоровна Капитонова и её дочь, сорокалетняя Анастасия. Женщины работали по очереди. Двое суток одна, столько же другая. В большой квартире Кашиных у каждой из них была своя комната. Ещё раз в неделю приходил полотёр. «Кто?» «Удивилась я. Григорий Петрович Явлин», — уточнил Махонин. «Он натирал паркет воском». «Я вспомнил своё детство», — улыбнулся Константин Львович. «К нам тоже захаживал такой мастер. После его ухода в квартире уютно пахло». «Потом все стали использовать лак, и надобность в полотёре отпала». «Оказывается, и сегодня есть те, кому он нужен» сказал Махонин. Григорий — потомственный полотер. У Кошириных раньше работал его отец. Сергей и Валентина ему полностью доверяли. Мастер приехал в десять утра. Ему никто не открыл дверь. Парень стал звонить по всем телефонам. Ни домработницы, ни хозяева, никто не отвечал. Явлин забеспокоился и вызвал полицию. Ну и закрутилось. Следователь предположил, что Надежда приехала сменить дочь, Хозяева, наверное, ушли спать. Рулет они не доели. Прислуга решила полакомиться его остатками. У супругов были разные спальни. Сергея обнаружили в его ванной, жену — на полу в спальне. Надежда Фёдоровна лежала на кухне. Анастасия в коридоре возле санузла для гостей. От рулета остались крошки. Но их хватило, чтобы эксперт установил, что начинка состояла из обычных шампиньонов и жареного лука. При тщательном изучении объедков стало ясно, что жареный лук на самом деле не совсем лук, а некая его разновидность, вероятно, она ядовита. Название растения эксперт сообщить не смог. Он предположил, что его привезли из какой-то азиатской страны. Токсин, которым отравились кашины и их помощницы по хозяйству тоже остался загадкой. «Зачем Ракетину убивать тещу и тестя, с которыми он был в хороших отношениях?» – удивилась я. Николаша засунул пятерню в свою и без того вздыбленную шевелюру. В процессе расследования выяснилась масса неприятных деталей личной жизни основного подозреваемого. Подробности сообщила Ульяна Марковна Ворошилова, домработница Ракитиных, и ближайшая родственница Капитоновых, а заодно и лучшая подруга Анастасии. Надежда – женщина неболтливая, поэтому столько лет и прослужила у Кашиных. У неё была тётка, сестра отца, а у той родилась дочь Ульяна. Уля и Настя примерно одного возраста, они состояли в дружеских отношениях. После смерти родственниц Ульяна решила рассказать то, чем с ней делилась Настя, и то, что видела и знала сама. Светлый образ Всеволода Игоревича заметно потускнел. Разногласий у зятя с тестем и тещей было много. Внешне все казалось идеальным, но по сути было не так. Всеволод решил уехать жить в Лондон и сообщил об этом родителям жены. Мать Вероники заплакала. «Мы, значит, дочь больше не увидим, и внука тоже». Зять удивился. Туда самолёты летают. Нет препятствий для встреч. Как только вы решите посетить Англию, только напишите. Мой лайнер вас доставит. Валентина Фёдоровна в ответ. Ты же знаешь, что мы только поездом ездим. В Италию по железной дороге трясёмся. Ракитин объяснил, что можно таким же образом добраться до Парижа, а потом пересесть на поезд, который регулярно ходит по тоннелю под проливом Ла-Манш. И вот он, Лондон. «Не хотите самолётом летать? Не надо!» Тёща зарыдала ещё сильнее. «По телевидению говорят, что подводный путь ненадёжен, нас затопит, мы погибнем!» Всеволод ушёл, хлопнув дверью. Ещё одно выяснение отношений произошло, когда тесть случайно узнал, что старший Ракитин всё, что имел, переписал на сына Никиту. Сергей Иванович велел Всеволоду приехать к нему, и их встреча напоминала битву Вещего Олега с Хазарами. Тесть заявил, «Знаю, знаю, у тебя какие-то неприятности в бизнесе. Наверное, с налогами мухлюешь или чего похуже натворил. Мы с женой давно лишены возможности дочь обнять, забыли, как внук выглядит». Раньше они хоть ненадолго до да приезжали в Москву, а последние годы носа сюда не кажут. И ты к ним присоединяешься. Одни мы остаёмся. Не говори, что деньгами поможешь. Нам с Валей много теперь не надо. Другое нужно. Забери у Никиты миллиарды. Не вешай на мальчика свою ответственность. Что я не сделаю? «Все вам не нравится», — вспылил зять. «Ваш внук стал богатым человеком. Так и тут я не угодил». «Знаю, знаю», — вел свою песню Сергей Иванович. «Понимаю, откуда и куда ветер дует. Сам в поместье под Лондоном спрячешься, а твоего сына в тюрьму посадят». «Как вам такое в голову пришло?» — оторопел Ракитин. «Подробностями я не располагаю», — отрезал Сергей Иванович. «Думаю, ты шахермахер махер с налогами закрутил, а Никите придется отвечать. За идиотов нас с женой держишь. Полагаешь, что мы, старые калоши, не сообразили, что в 18 лет мальчики крупными делами ворочать не могут?» «Никита художник. Справится?» — решительно заявил Всеволод. «Мне столько же стукнуло, когда я наследство от деда получил. И Никит стоит у руля». «У него много советников, да и я жив. Постоянно с парнем на связи». «Вот-вот», — не дрогнул Сергей Иванович, «Никиту арестуют, а ты останешься на свободе». «Ничего ты ему не отдал. Это одно притворство. Сам бизнес вести продолжаешь, просто сыном прикрылся». «Но я не дам внука в обиду. Забирай свои миллиарды. Не ломай Никите жизнь». «Если откажешься, мы с Валей поговорим с дочкой. Вероника всю правду узнает про твои интрижки на стороне. Я найду на тебя, стервеца, компромат». «С ума сошел!» — заорал зять. «Не смей кричать на старших!» — разгневался Сергей. «Ты злишься, потому что я весь твой план разгадал». Внук мой любимый за решеткой окажется, а противный зятек в Лондоне чаек попивать станет. Прямо сейчас Вике позвоню. Скажу, что ты по бабам таскаешься. А доказательства потом обнаружатся. Я уверен, что ты подлец и гад. И тут Всеволод завопил матом, пообещал придушить и отца, и мать жены. Валентина Федоровна, которая до тех пор сидела, молчала зарыдала. Анастасия слышала всю беседу. Она испугалась, но войти в гостиную побоялась. В комнату она кинулась лишь после того, как раздался вопль Сергея Ивановича. Да я прямо сейчас тебя, придурка, посажу за то, что на старика руку поднял. А потом грохот. Влетев в гостиную, Настя увидела лежащего на ковре Кашина. По его лицу текла кровь. Валентина в истерике тряслась на диване. На полу валялись осколки большой китайской вазы, которая всегда стояла в углу помещения. Анастасия замерла. Всеволод подошел к ней. «Ничего страшного. Убери тут. С башкой у старого идиота беда. Он порезался, когда свою тупую голову вазу сам разбил». Хотел, чтобы меня арестовали за нападение на него. Скорую не вызывай. Не нужна она. Бабки на шатырь дай понюхать. Деду башку йодом полей. И все. Если кому расскажешь, что здесь произошло, без работы останешься. Усекла?» Домработница от страха потеряла голос. Она лишь кивнула. Всеволод ушел. Анастасия, конечно же, сообщила матери о том, что видела. Ну и с Ульяной она поделилась. Через пару дней Всеволод приехал к родителям жены с букетом и дорогими конфетами для Валентины. Просил прощения, пообещал выполнить все требования тестя, принес обожаемый ими рулет с грибами. Дальнейшее известно.